Глава 2. Круглая тень большого летающего корабля медленно скользила по синей поверхности Средиземного моря. Потом переползла через прибрежную полосу на песок пустыни. Электромоторы работали бесшумно, слышно было только жужжание пропеллеров. Они совсем крошечные, их почти не видно под огромным диском прибрежного вождя. Единственная их задача – двигать его вперед. Подъем обеспечивали баллоны с гелем, расположенные под упругой внешней оболочкой. Дирижабль – превосходный транспорт, ему почти не нужно горючее. Груз корабля состоял из огромных связок тяжелых черных труб, подвешенных под корпусом. Многие тонны. Но прибрежный вождь вез и пассажиров, каюты располагались в носовой части. «Картина просто сказочная», – восхитилась Эйлин. Она сидела перед наклонным окном во всю переднюю стену их каюты, любуясь проплывавшей внизу пустыней. Ян растянулся на кровати, молча кивнул, соглашаясь, но смотрел на нее. Медно-красные волосы до плеч. Эллин их расчесывала. Обнаженные груди потянулись вверх, когда она подняла руки. Спина соблазнительно прогнулась. «Сказочная», — повторил он. Она рассмеялась, отложила расческу, села рядом и поцеловала его. «Пойдешь за меня замуж?» «Спасибо, нет. Не прошло и месяца, как я развелась. Хочу еще немножко порадоваться свободе». Через месяц я снова спрошу тебя». «Спроси». Ее прервал мелодичный звонок, и тишину каюты нарушил голос стюарда. Всем пассажирам! Через 30 минут мы прибудем в Суэц. Просьба приготовить вещи для носильщиков. В вашем распоряжении полчаса. Мы были рады видеть вас на борту прибрежного вождя. От имени капитана Уэтерби и всей команды благодарю вас за то, что вы летаете с компании British Airways. Полчаса. Ты только взгляни на мою прическу. И я даже не начинала укладывать вещи. Не спеши. Из каюты никто тебя не выкинет. У нас с тобой отпуск, ты помнишь? Я оденусь и присмотрю за багажом. Встречу тебя на земле. Ты не можешь меня подождать? Обязательно подожду, но снаружи. Они там буровое оборудование выгружать будут. Хочу посмотреть, что привезли. Эти мерзкие трубы тебя интересуют больше, чем я. Совершенно верно, как ты догадалась. Однако, если серьезно, тут действительно важный случай. И если с технологией термоэкстракции что-нибудь получится, то мы снова сможем качать нефть. Впервые за 200 с лишним лет. Нефть? Это что такое? И откуда качать? Из-под земли. Когда-то она здесь была и очень много. Вредители выкачали ее до капли, окислили и выкинули коту под хвост, как и все остальное. Отличный источник химического сырья, чистые углеводороды, они попросту сожгли. Совершенно не понимаю, о чем ты говоришь. По истории не всегда плавало. Ладно, встретимся на земле. Выйдя из лифта у подножия причальной вышки, Ян словно шагнул через открытые двери в печь. На севере и представить себе нельзя, что здешнее солнце может так полить середине зимы. Но после ссылки в замерзших болотах это было приятно. Трубы опускались на лебедочных тросах. Медленно скользили вниз, слегка покачиваясь под висящим в воздухе кораблем и с лязгом ложились на платформу ожидавшего грузовика. У Яна промелькнула мысль, не попросить ли разрешения съездить на скважины. Но он тут же передумал. Нет, сначала отпуск, на обратном пути может быть. А сейчас надо выкинуть из головы все достижения науки и техники и думать только о том, какие достижения будут у них с Эйтлин Петит. Это гораздо заманчивее. Эйлин вышла из лифта, и они зашагали к зданию таможни, взявшись за руки и с наслаждением ощущая, как солнце греет кожу. Возле таможенной стойки стоял суровый темнокожий полисмен и смотрел, как Ян вставляет карточку своего удостоверения в паз контрольного автомата. «Добро пожаловать в Египет», — сказала машина приятным Конторальто. «Мы надеемся, что пребывание здесь доставит вам много радости, мистер Кулозик. Будьте любезны, прижмите большой палец к пластине». Благодарю вас. Можете забрать свою карточку. Вас ждет письмо. Пройдите, пожалуйста, к четвертому выходу, вас там встречают. Следующий, пожалуйста. Также быстро компьютер управился с Эйлин. Произнося ритуальное приветствие, он установил ее личность с помощью отпечатка пальца и сверил полученные данные с ее удостоверением. А потом убедился, что поездка разрешена. У выхода их встретил вспотевший, загорелый человек в тесной голубой униформе. «Мистер Кулозик, а вы с ним? Я из Магнопелес, ваша честь». «Ваш багаж уже у меня на борту. Можем ехать, как только вы будете готовы». По-английски он говорил хорошо, но с акцентом, и я не мог определить, что это за акцент. Едем. Аэропорт находился на самом берегу. К воде вел бетонированный спуск, и у его верхней площадки стоял небольшой ховер, катер на воздушной подушке. Водитель открыл дверцу, и они вошли в салон с кондиционером. Сидений была целая дюжина, но они оказались единственными пассажирами. Через мгновение катер приподнялся на воздушной струе, потом соскользнул к воде и помчался, набирая скорость. «Мы сейчас движемся к югу по Суэцкому заливу», — начал водитель. «Слева вы увидите Синайский полуостров. Впереди справа скоро покажется гора Хариб высотой 1723 метра». «Я уже бывал здесь», — перебил его Ян. «Так что экскурсию можно не проводить». «Благодарю вас, ваша честь». «Ян, мне хочется послушать. Я даже не знаю, где мы». «Ты и по географии плавала». «Какой ты жестокий». «Ну, прости. Мы скоро выйдем в Красное море» и резко свернем налево, в залив Акаба, где всегда солнце и всегда жарко, кроме лета. Летом там еще жарче. И посреди этого солнца, на берегу моря, стоит замечательный, великолепный, потрясающий Магнопелис, куда мы с тобой направляемся. Вы не британец-водитель, верно? Нет, ваша честь, южноафриканец. Далеко же вы забрались? Целый материк, сэр. Пить хочется, сказала Эйлин. Я достану что-нибудь из бара, ответил Ян. Позвольте мне, ваша честь. Водитель включил автопилот и вскочил на ноги. «Чего вам угодно?» «А что вы можете предложить? Не знаю, как вас зовут». «Пайт, сэр. Есть холодное пиво и...» в самый раз. Тебе тоже, Эллин? «Да, спасибо». Я насушил половину пенящегося стакана и перевел дух. Теперь, наконец-то, он почувствовал, что он в отпуске. «Налейте себе тоже, Пайт». «Налью. Вы очень добры, сэр». элен пристально разглядывала водителя. Светлые волосы, загорела кожа и чувствовала какую-то тайну. Хотя он разговаривал почтительно, в его манерах не было грубости, характерной для пролов. «Мне очень не хочется признаваться, Пайт», — сказала она, — «но я никогда не слышала о Южной Африке». «Мало кто слышал», — согласился он. «Городок это небольшой, всего несколько тысяч белых среди моря чернокожих. Ну и словно крепость над алмазными шахтами, ничего больше. В шахтах я работать не захотел, а больше там делать нечего, вот я и подался сюда. А здесь мне и работа нравится, и есть что посмотреть». Раздался резкий сигнал, поэт поставил стакан и заторопился на свое место. Уже под вечер на горизонте появилась магна, пятнышко, где пески пустыни сходились с морем. Скоро стали видны сверкающие стеклянные башни гостиничного комплекса. Море перед ним было усеяно яркими парусами яхт. «Я чувствую, мне там понравится», — развеселилась элен Ховер скользнул к пляжу, подальше от яхт и купальщиков, и опустился на песок у самой окраины туземного городка, состоявшего из убогих глинобитных хишин. На глаза попались несколько арабов в бурнусах, но прежде чем открылась дверь машины, они исчезли. Путешественников ждала повозка, запряженная осликом. Эллин радостно захлопала в ладоши, во все глаза глядя на темнокожего возницу в тюрбане, и не переставала восхищаться этой маленькой поездкой, пока она не кончилась у самого отеля. Администратор поспешил придержать для гостей дверь и поприветствовать. Насельщики унесли сумки. Номер оказался просторным, с широким балконом, выходящим на море. На столе стояла корзина с фруктами. Администратор сам открыл бутылку шампанского и наполнил фужеры. «Добро пожаловать! Рады видеть вас снова!» Он ухитрался одновременно и кланяться, и подавать фужеры. «Как чудесно!» — воскликнула Эйлин, звонкая яно, едва они остались одни. «И «Я просто умираю, как качу туда, к морю!» «Кто же нас не пускает?» Море на самом деле было чудесно, не хуже, чем казалось издали. Несмотря на время года, вода была теплой, солнце припекало плечи. Англия и зима превратились в дурной сон, где-то там далеко-далеко. Они плавали, пока не устали, потом выбрались под высокие пальмы, сидели там и выпивали любой с красным заревом заката. Обед подавали на террасе, поэтому переодеваться они не стали. Поздний вечером над пустыней поднялась яркая, словно раскаленная полная луна. — Просто не верится, — сказала Эллин, Мне кажется, что ты все это подстроил. «Конечно. Луна должна была зайти только через два часа, но я ее поторопил. Ради тебя». «Очень мило с твоей стороны. Ян, посмотри, что это?» От берега удалялись какие-то смутные тени, изменяя очертания и разрастаясь прямо на глазах. «Яхты. На ночную прогулку пошли. Паруса поднимают». «А мы могли бы. Ты умеешь?» «Конечно». Уверенно, ответил Ян, пытаясь вспомнить то немногое, чему успел научиться в прошлый свой приезд. «Пойдем. Я тебе покажу». Конечно же, получилось кутерьма. Они со смехом спотыкались, о какие-то перепутанные веревки в конце концов пришлось кричать, звать с берега на помощь. Какой-то лодочный кораб подошел к ним на ялике и быстро привел с Настей в порядок. Поднялся легкий бриз. Парус был поднят, и вскоре они плавно скользили по спокойному морю. В лунном свете вокруг все было видно, а звезды усыпали небо от горизонта до горизонта. Одной рукой Ян держал румпель, другой обнял Эйлин. Она прильнула к нему и поцеловала. Он ощутил тепло ее кожи. «Слишком хорошо», — прошептала она. «Слишком хорошо не бывает». Они не меняли галса, и ветер уносил их все дальше и дальше от берега, пока вокруг не осталось уже ни одной другой яхты, а земля исчезла за темной водой. «Мы не слишком далеко?» — спросила Элен. «Нет, я как раз подумал, как славно побыть совсем одним. Сориентироваться я могу и по луне. И мы в любой момент можем сбросить парус и добраться до берега на моторе, если надо будет». «Совершенно не понимаю, о чем ты говоришь, но я тебе верю, милый». Через полчаса в воздухе похолодало, и Ян решил вернуться. Меняя галс, он ухитрился поставить яхту носом к ветру, но в конце концов парус наполнился, и они снова увидели на горизонте огни отеля. Было очень тихо, только вода журчала под форштевнем, да тихо поскрипывал парус, поэтому рокот моторов они услышали издалека. Шум быстро усиливался. «Кто-то здорово торопится», — сказал Ян, вглядываясь в темноту, На встречу нарастающему вою перегруженных двигателей. Что там такое? Понятия не имею, но скоро узнаем. Похоже, что сюда идут два мотора. Странное время для гонок. Все произошло почти мгновенно. Грох отстал еще громче, и появился первый катер. Темный силуэт над белой пеной бурунов. Он устрашающе рос и направлялся прямо на них. Эйлен закричала, когда он навис почти над головой, но он проскочил мимо совсем рядом. Кильватерный Бурун захватил яхту и хлестанул через комингс, заставив их задрожать от страха. «Господь-свидетель совсем в притир прошел», — выдохнул Ян, одной рукой хватая за комингс, а другой прижимая к себе Эйлин. Они повернули вслед катеру и потому заметили второй, когда было уже слишком поздно. Ян едва успел увидеть, как на них налетает высокий форштевень как ломает им бушприт, давит их. Яхта уже опрокидывалась, у него хватило времени только, чтобы покрепче схватить Эйлин. Вода сомкнулась над головой, что-то ударило по ноге, так что нога отнялась. Море старалась оторвать Эйлин, но он держал ее крепко обеими руками, пока они не выбрались на поверхность. Она всхлипывала и кашляла, а он поддерживал ее на плаву как мог. Вокруг плавали обломки, яхта исчезла. Исчезли и оба катера, только замирал вдали шум их моторов. Темной ночью, среди Черного моря, они были совсем одни.